41. Спустя две недели прошлые неприятности постепенно забываются. Меня переполняют приятные и радостные события. Часто видимся с Ильей, гуляем, встречаемся с друзьями. Вот даже на выходных приехали к родителям Волковым. Очень душевно посидели за поеданием вкусных десертов, приготовленных его мамой-кондитером. Те моменты, когда остаемся вдвоем, ух, какой ураган происходит. Или я еще тот ненасытный волчище. И все можно сказать хорошо, но есть отравляющая ложка дегтя. Зову ложку Барби, конечно же. Лика, глянь, она ушла. Прошу подругу проверить. Мы прячемся за поворотом, пока бешеная истеричка бегает и ищет нас, расспрашивая однокурсников. Пока нет, еще подождем. Предлагаю все-таки выйти, уже не выдерживаю, достала это пришибленное. Подойдем и сами на нее нападем. Ага, а она будет орать на весь универ, что ты ее снова на пол уронила. Опять прибежит декан и начнется. Подруга закатывает глаза к потолку. Ох, и натерпелись же мы. Барби до сих пор не успокоилась. Преследует, мстить пытается, позорит на весь универ. Хотела меня облить какой-то гадостью из бутылки. Я пригнулась, и все попало на препода. Оля влетела, и она еще больше меня обвинила. Потом она бросалась туфлями, попала в окно. Ну, ей вообще тогда перепало. Щекнутый на всю голову. Еще давила на жалость, что сильно горюет без Ильи. Другие парни такого уровня не попадаются, однокурсники шарахаются, а к незнакомым прохожим она липнуть боится. Звонила я в психушку. Не захотели без направления ее забирать. Волкова не прошу с ней разбираться. все таки от Барби вред больше всего для нее же самой. Не сравнить с коварством подлого Мирослава. Вот думала, подожду, пока Оля успокоится, но что-то никак. Заклинила ее конкретно на моем парне. Вечером за мной приезжает Илья. Кошка от радости запрыгивает к нему прямо на голову. Приходится сгонять, а то мне тоже хочется прильнуть к своему любимому парню. Я уже понял, что заберу вас сразу двоих. Смеется и меня обнимает. Что значит заберу? Не совсем поняла. «К себе в логово. Куда же еще? Раньше Илья уже говорил, что не хочет меня отпускать. Но чтобы забрать, вместе жить. Впервые такое услышала. А произнес так уверенно, будто все решено, и само собой разумеется. «Варь, ну ты чего? Знаешь, как я мечтаю с тобой просыпаться. Не захочешь переезжать, тогда украду». Кошка и сама за нами побежит. Вот еще выдумал. Вспыхиваю, пряча счастливую улыбку. Я серьезно. В моем логове очень не хватает одной маленькой белочки. Обещаю подумать и поговорить с родителями. Вот уж умеет Илья с порога шокировать. Правда, наши желания совпадают. Быть ближе к любимому хочется очень. Идем гулять. Сегодня сделали выходной от тренировок и кофейни. В заведении Волкова наладился бизнес, снова народ повалил, и все ждут по привычке развлекательных шоу. Начинаем вечер с кинотеатра. В обнимочку сидим, отвлекаясь от просмотра поцелуями. Наверное, мешаем зрителям на соседних местах. Вместо экрана на нас часто косятся. Знали бы они историю нашей парочки, то вообще бы забыли про фильм. Мы же через столько всего умудрились пройти. Враждовали, ревновали, не оставляли друг друга в покое, пока не осознали самое главное. После кинотеатра гуляем по городу, болтаем обо всем, избегая малоприятные темы. все таки время прошло, и я решаюсь спросить. «Ты видел в универе Мирослава. Он не лезет больше с угрозами». «Пусть только попробует», — сердито фыркает. «Вообще с ним больше не пересекаемся. И даже не разговаривали до сегодня. Пошел он, придурок злопамятный». «А сегодня тогда почему говорили?» Цепляюсь за оговорку Ильи. «Нет, ничего. Забудь. Он нёс какой-то бред. Сначала скажи, а потом забуду». «После прошлых событий я все еще переживаю, чтобы Мирослав не навредил». Не отстаю пока илья не соглашается рассказывать белочка ну серьезно бред говорил такой весь угрюмый подошел к нам с артемом и делал вид будто раскаивается и жалеет что затеял со мной враждовать слабо верится все еще сильно злюсь на него и я ему тоже не верю, поэтому отказал в его просьбе попросить у тебя прощения он даже такое спрашивал вот тут я удивляюсь вдвойне. Ага, просил при мне к тебе подойти с извинениями. Наверное, отец заставляет, а может ради выгоды еще какой-то. Не похоже, что просто так. Я послал его. М да, странно. Вообще поступки Мирослава сложно объяснить. Сначала нужно превратиться в злобного тролля, научиться так прикидываться белым и пушистым, а потом озвереть. Возможно, таким психам нужна пара, чтобы не скучно жилось. Все может быть. Может быть. Илья. А я так подумала. Давай он придет. Нет, Варя, больше не подпущу его к тебе и на пушечный выстрел, обнимая любимого крепко-крепко. Ты же будешь рядом защищать. Пусть возле моего универа попросит прощения, ему станет легче. И мне до сих пор беспокоит воспоминания всякие. Ох, как давят на нервы. Мне бы не хотелось. Ну, пожалуйста, напоследок надо с этой темой закончить. Тем более, я его просто так не прощу. Дам возможность помучиться. Эй, ты что задумала, хитрюга? Возмущением быстренько перебиваю поцелуем. О, кажется, Илья уже забыл обо всем и шепчет на ушко, как сильно меня любит. На следующий день мы с Ликой в полной боевой готовности. Ждем акцию раскаяния от Мирослава. Сомневаемся, что придет. Ну а вдруг тогда есть шанс у нашей задумки воплотиться в реальность? <смех> По звонку от Ильи выбегаю во двор. В двух шагах от моего парня замечаю и подлого гада. Значит, приехал все таки Подумать только. Как я могла в нем принца увидеть? Какая пыль мне попала в глаза? Хорошо, что отмылась. Теперь все в порядке со зрением. Только быстро с ним, и пусть валит отсюда. А я тебя подольше задержу. Собственнически Илья прижимает к себе и обжигает мои губы коротким поцелуем. Вырываюсь из схватки напряженного волка. Пока Мирослав поблизости, я не могу нормально расслабиться. Лучше с ним. Действительно быстрее разобраться. Илья показывает ему рукой знак, и мой бывший гад подходит. «Варя, прости, что так вышло», — начинает он. «Я не хотел, чтобы дошло до такого, но потом потерял контроль и признаю, что вел себя отвратительно». «Как последний мудак», — подсказывает Илья. «Можно и так назвать», — кивает он. «Прости меня, Варя. Раскаиваюсь во всем. «Если прощу, тогда тебе станет легче?» — спрашиваю я. «Да, намного. Позвоню отцу, и ты ему сама скажешь, что больше нет у нас конфликта. Пойми, мне тяжело без машины. Я не только ради этого, но почему бы не решить совсем сразу?» «Так и знал, что ты неспроста собрался раскаиваться». Илья начинает его обвинять. «Нет, я от чистого сердца. Но сам подумай, как без машины передвигаться? У меня на метро и автобусы аллергия». Хотела добавить, чтобы оседлал велосипед и ни в чем себе не отказывал. Ну да ладно, не для того я согласилась навстречу. «Мирослав, ты ведь сильно обидел меня. Хотел Илье испортить жизнь и бизнес. Так все и было, ни к чему преуменьшать». «Взять и попросить прощения за это мало. Понимаешь?» «Понимаю», — грустными глазами смотрит. «У меня есть для тебя условия». Лезу в рюкзак и достаю оттуда пакетик. «Вот, возьми сбор успокаивающих травок. Запиши номер телефона одной красивой девушки, Оли. Ты с ней даже знаком. Сам предложи купить ей новые туфли. А встрече покажи, что пакетик с травками...» У тебя. Заварите его и вместе и чай. И это все? Теперь Мирослав выпучивает изумленные глазища. Да, сделай все в точности. Олю порадуй. Она давно мечтает о туфлях и чае из этого сбора. Тогда прощу, и к тебе вернется машина. Мирослав забирает пакетик. Быстро прощается и отходит. Краем глаза замечаю, что уже набирает кого-то. Скорее всего, Олю. Скоро для Барби настанет звездный час, даже без полнолуния. Удачно же я забыла выкинуть зелье. Теперь оно пригодится. А у Оли появится новая мишень для обожания. «Варя, ты же обещала больше ничего не выдумывать в отместку». Илья меня хватает и в свой спорткар затягивает. Последний разочек. Обещаю, точно последний. Ну, Белочка, ты же доконаешь меня своей хитростью. Как чувствовал, не надо было соглашаться на встречу с раскаяньем. Вот как знал, что ты что-то задумаешь? А ты чувствовал, что сегодня я смогу ночевать в твоем логове? Подкидываю новый вопросик и тянусь губами за поцелуем. Да? Серьезно, любимая? Глаза у Ильи загораются. Разве можно шутить с парнем, который по совместительству босс? Больше ничего не успеваю добавить. Илья уже включил настрой волчище и жадно нападает с поцелуем.